Глава 17. Ах, вот ты какой, писец. Звон в ушах сводил с ума. Я ничего не могла понять. И страшно не хотелось открывать глаза почему-то. Я попыталась пошевелиться, но не получилось. Получилось только вызвать приступ боли. «Моя леди, она приходит в себя». Я не могла понять, кому принадлежит этот голос. Мозг отказывался работать. Мне бы главное разобраться, где я и что произошло, но для этого нужно открыть глаза. Мне не было так плохо даже после переговоров с Корделиной. И тут вспышки памяти. «Ариэль, я вызвала призрака?» Образ рыжеволосой красавицы с мутными глазами немного привёл в себя. Ладно, теперь понятно, почему меня так шибануло. А как я вообще потеряла сознание, не помню. Я разговаривала с Уильямом. «Точно! Проклятие!» «Ой, тётушка, помоги мне не сойти с ума, я уже не могу!» Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. «Моя леди, как вы себя чувствуете?» «Ох, это Циней, наш местный лекарь, начала открывать глаза «М-м-м-м...» Я не могла произнести ни слова. «Я что, потеряла голос?» «Так-так, это сейчас не вовремя, хотя закон подлости любит такое. Леди нужно воды. Обнуление, скорее всего, не пройдёт без последствий. Но вы не переживайте, моя леди, всё будет хорошо. Да что хорошего? Я не могу ни пошевелиться, ни слова сказать. К губам поднесли стакан с прохладной водой. И могу поклясться, что это было вкуснее, чем после дикого похмелья. Мне даже удалось прокашляться и убрать ком в горле». Состояние зомби. Свет резал глаза. Я всё ещё не могла их открыть. Похоже, Цинни это понял, и я услышала, как задвинули шторы. О, надо будет сказать ему огромное спасибо. «Как думаете, ей сейчас можно сказать, что мы получили письмо от короля?» — сглупила Рене. А я аж подпрыгнула и попыталась сесть, но тут же пожалела об этом. С губ сорвался крик боли. «Так, если я смогла закричать, то смогу и говорить». А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а меня скрутил приступ боли в позвоночнике. «Леди, леди, осторожней. Умоляю, вам нельзя делать резких движений. Вам сейчас опасно вообще что-либо делать. Ах, ци, не умоляю, можно без нотации, я и сама это поняла. Бесит, когда нудят над ухом, но, естественно, вслух я этого не сказала. Рене, что с письмом от короля?» Я наконец-то смогла говорить. Но это был глухой, осипший голос, как бывает, когда долго кричишь и срываешь его. Скорее всего, это после исцеления Ирмы и Кары. Рене стояла с опухшим от слёз лицом. Комната кружилась, но, несмотря на это, я смогла всё разглядеть. Я находилась в своей комнате и на своей кровати, переодетая, и от меня пахло просто ужасно. Вир сидел в кресле напротив, и его лицо не выражало никаких эмоций. А его измождённый вид пугал меня. В гроб и то краши кладут. ренежа стояла около кровати вместе с пожилым лекарем Цинием и Дарлином. О как! И он здесь. Что-то мне это не нравится. Наверное, из-за обнуления. «Пришло два дня назад, моя леди», — тихим и будто виноватым голосом ответила Рене. И ты говоришь мне об этом только сейчас? До этого не могла сказать. Вы были в бессознательном состоянии больше трёх дней. И почему она прячет от меня глаза? Какого чёрта? И где камелия? На занятиях сейчас, а всё остальное время проводила около вашей постели и очень переживала. Есть и то силком заставляли, моя леди. Моя девочка. Было тяжело представить, что она чувствует, напугала пугала её. «Рене, срочно несите почту сюда, как можно скорее, и желательно два дня назад». Я осмотрелась, но Уиллия не было. Посмотрела вопросительно на Виарона. Он снова его цепями приковал? «Где Уилли?» «Я ждал вашего пробуждения, моя леди. Могу ещё раз вам повторить, если вы забыли. Он опасен для вас». «Цвет вашей ауры всё время меняется, и мы не понимаем, что это значит». «Я уже хотела разозлиться на него, но Дарлин меня остановил. Моя леди, господину виорону требуется отдых. Он помогал вас лечить почти трое суток без сна. Дайте ему хотя бы немного времени прийти в себя». «Хорошо, но, Дарлин, вам тоже нужно отдохнуть. Вы выглядите не лучше него, и со мной уже всё в порядке». «Моя леди, Виарон прав. Вам опасно активировать проклятие. Мы не знаем, чем это может для вас грозить». Он поклонился и ушёл вместе с Рене. «Нужно отправить ещё и Циния куда-нибудь». Я попыталась пошевелить ногами и привстать. «Вам нельзя вставать хотя бы несколько дней, моя леди». «Хорошо, уважаемый Циний. И спасибо большое за то, что были рядом со мной. Вы можете идти отдыхать». «Обещаю не делать глупостей», но сама держала крестики на пальцах, привычка с детства. «Моя леди, если позволите, я проведу осмотр через час». «Я не убегу, не бойтесь». У Виарона на лице появилась ироничная улыбка, которая совсем ему не идёт. «Надеюсь на ваше скорейшее выздоровление. Нам вас не хватало». Благодарю за тёплые слова. Как только он вышел за дверь, Я начала через силу пытаться хотя бы сползти с кровати. «Асия, пожалуйста. Я не смогу встать и помочь вам. Я через себя ввёл ваше тело в стазис, чтобы ваши каналы быстрее восстанавливались. Умоляю, расслабьтесь. Вам нужен покой для того, чтобы быстрее восполнилась энергия. Мне нужно встать на ноги, и ты это знаешь даже лучше меня. Нам всё равно грозит война. С этим уже ничего не сделаешь. Ты уверен? Да, это Ваири». «Что такое в Аире? Предъявление претензий или обвинение в чём-либо?» «Если не могу ходить, значит, буду ездить. Мне нужна инвалидная коляска или что-то подобное». «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Я сломал вашу жизнь, и с этим уже ничего нельзя сделать, и никак исправить это тоже нельзя. Даже если я умру, это будет слишком маленькой ценой». Ты спасла всем нам жизни, согласившись стать герцогиней Форвин. И более того, работаешь очень много для улучшения жизни всего материка. Я уже приготовил приговор о казни. Люди, скажите мне, пожалуйста, он идиот? Это решать не тебе. Решение принимаю я. Поверь, я не маленькая девочка и умею брать ответственность за свои поступки. И сейчас возьми себя в руки. Ты мне нужен, как никогда. Нам всем нужен». «Ты не Ванга, чтобы знать, к чему приведёт то или иное решение». «Кто такая Ванга?» «Провидица такая. Ты должен мне сейчас помочь не допустить крови, особенно мирного населения. Каждая жизнь для нас важна, ведь я несу за них ответственность». Он всё-таки поднял на меня лицо, и я увидела слезу. То он издевается надо мной. Он тут накосячил, а я его ещё должна уговаривать, чтобы он взял себя в руки». «Как ты можешь такое простить?» «Прекрати, Вир, умоляю, почему я должна тебя успокаивать?» «В самом деле, сейчас не до этого. И я у тебя спрашивала не про то, но это потом. Сейчас мне нужно кресло на колёсиках, как у телеги». «Инвалидное кресло?» Я почувствовала себя дурой. «Да, и побыстрее. Нужно срочно приниматься за дело. Мы не сдадимся без боя. Пусть он выкусит, больной идиот». «И прямо сейчас отправь всем срочную почту о сборе, особенно Корделине и Лааду, Фебу и Гелену. А, и ещё Арагониту. Хотя они не имеют права вмешиваться, так как они полубоги, но они могут помочь советом или словом. Они давно все здесь и переживают за вас». «Отлично. Даже заболеть Ироды не дадут. Освободи Уилья и поставь его моим личным стражем. Сколько тебе нужно времени встать на ноги?» «Скоро должен подействовать отвар» а вот вам сутки, не меньше. Отлично. Рене принесла почту. Вся красная будто бежала. Лучше бы не торопилась, потому что подтвердились наши худшие опасения. до «Да твою ж маму. Пока Рене и Фисия, служанка Камелии, меня мыли и переодевали, в комнату доставили инвалидное кресло, и я в состоянии конкретной агрессии поехала в сторону кабинета. Хотя кресло меня приятно удивило. Оно было удобным. Около кабинета меня, точнее, мою коляску, забрал у Виарона Уилли, которому я почему-то не могла смотреть в глаза, а ему будто без разницы, как будто ничего не случилось. Ох, мне бы его выдержку. В кабинете было действительно не протолкнуться. «Аси!» — спрыгнув с подоконника, ко мне подлетела Корди и порывисто меня обняла. «Как ты себя чувствуешь? И как ты смогла поднять попу с постели после такого обнуления?» И я рада тебя видеть, несносная королева. Всё, потом. После обнимашек, которым я её приучила, она, чмокнув меня в щёку, отошла и встала рядом с полубогом. Да-да, той огромной змеёй. Ещё и ехидно улыбаясь, Да и он сиял, как новый рубль. Уилли подвёз меня к столу, а сам встал за моей спиной. Да, такую охрану и бульдозером с места не сдвинуть. «Всем светлого дня!» «Хотела бы поблагодарить всех за то, что переживали за меня и были рядом. Я чувствовала вашу поддержку, и для меня это бесценно. Со мной уже всё в порядке, и я скоро встану на ноги». «Ассия, мы все очень рады, что всё хорошо закончилось. Но что с вами случилось? Для обнуления резерва нужно, как минимум, устроить такое землетрясение, что всё поместье может уйти под землю?» — спросил роганит Я посмотрела на Виарона. Он уже сидел за документами и был как в воду опущенный. Но нужно отвечать, а то ещё не то подумают. Я случайно вызвала призрака и вернула голоса своим подчинённым, что вы все и наблюдали на приёме. Охи и ахи заполнили весь кабинет. «Призрака?» Все подробности ни к чему, угомонила я, а точнее попыталась этот коллективный шок. «Сейчас над нами висит угроза, которой мы все опасались, но рано или поздно это должно было случиться. Рене, зачитай, пожалуйста, для всех письмо». «Да, моя леди». Она вытащила письмо из моей импровизированной папки и, аккуратно его разложив, начала зачитывать поставленным ораторским голосом. О, мне бы так. «Ваири». «Его Величество, король Адора Вантин XII, принявший престол от почившего отца Роноса Ивантина XI и занимающий свой пост в течение 601 года, предъявляю в Аире к герцогине леди Асии Форвин III, принявшей свой пост от почившего отца Лимния Форвина II и занимающей свой пост в течение 24 дней. герцогиня леди Асия Форвин III обвиняется в измене ныне правящему королю, его величеству Иодору Ивантину XII. Сбор доказательств провел всеми уважаемый наставник храма Эвернест, в народе именуемый как Храм Луны, господин Пионий, занимающий пост Шилая. Вина подтверждена тремя свидетелями. Господин Азурит верноподданный, господин Альмандин верноподданный, господин нарцис верноподданный. Вина. Нарушение закона номер три. Человек, или представитель любой другой расы, не имеющий возможность продолжения рода, не имеет права занимать пост, передающийся только по праву крови или близкого родства. Леди Асия Форвин обязана добровольно передать свой пост в течение трех дней, помимо этого все свое имущество, первому советнику короля Равизу Эвантину, ненаследному принцу. «Неисполнение моей воли приведет к казни и уничтожению рода Форвин и всех его сторонников». «Его Величество, король Эодор Ивантин XII». «Ната... Ассия, моя леди!» Я гневно посмотрела на Геннадия. «Ух, крокодил!» «Какие ваши действия?» Я улыбнулась от построенного плана в голове. «Мне почему-то стало страшно». Я не поняла, кто это сказал. «Сначала арестовать всех доносчиков, свидетелей и их людей» обвинив в предательстве королевы. «Я вас не понимаю». елена что тут непонятного? Герцогиня не может воевать с королём». Я подняла руку и сняла королевский перстень со своего пальца. «Вы решительны в своём выборе, а я боялся, что если такое произойдёт, вы подчинитесь воле короля», — огорошил меня Элаат. «И это мой будущий свёкор? Так что-то мои мысли пошли не в ту сторону». Ага, сейчас, разбежалась отдать на растерзание этому психу целый материк. Это миллион людей и не людей. Про обратные и свободных ведьм полубогов я вообще молчу. Я только сумела понизить смертность населения на 68%. Психу удивился Илад, попивающий чай и не сводящий взгляд с более или менее здорового сына. «Рене, пригласи, пожалуйста, к нам Антея. Да, моя леди. У всех вроде Ивантин есть заболевание. Оно не магическое и держится под строжайшим секретом. Всё дело в работе мозга. Оно передаётся по наследству. Если не ошибаюсь, эта болезнь называется алекситимией, то есть дальтонизм эмоций. Я как-то смотрела сериал про маньяка с этим заболеванием. Когда ему там в конце вернули эмоции, мне его даже жалко было. Вот только жалко у пчёлки. И здесь совершенно другая ситуация. «Я ничего не понимаю», — сидел Феб с огромными глазами. Вы видели людей, которые не различают цвета? Да. То же самое, только с чувствами и эмоциями. Вы только представьте человека, который не умеет даже улыбаться и не понимает, зачем это делают другие. Всю жизнь, и не дай бог Арестон и Эвернест долгую жизнь, жить в изоляции от самого себя. Люди с таким заболеванием очень опасны, так как просто-напросто сходят с ума. Они будто куклы с мозгом гения и хладнокровны, как змеи. И плюс ко всему этому у меня назревает вопрос. Как король может обладать всеми стихиями сразу или даже одной, если для их использования нужны эмоциональные выбросы энергии? Как можно упустить такое и посадить на престол чудовище? Я бы сошёл с ума, не испытывая я хотя бы одну эмоцию. Ведь даже боль нужна людям. Да всем. Это было правильное видение проблемы. Да, действительно, Араганит всё сказал верно. Нам нужна боль. На некоторое время в кабинете повисла гнетущая тишина. Все были немного в шоке, ведь ситуация действительно не из простых. А после прихода Антея на их лицах было написано «Я даже не хочу понимать ситуацию». Особенно об истории с женами, да и остальные подробности его зверства — просто лучший сценарий для фильма ужасов. Сейчас у меня обращение к вам, друзья мои, соратники и коллеги. Ой так с коллегами я перегнула. Я прошу вашей помощи и поддержки, так как это касается нас всех. Неизвестно, кто придёт к власти и кто такой этот Равис. Равис Иван Тин, младший брат короля, ничем не отличается от старшего брата. При дворе его называют демоном, так как мало этого, он ещё и внешне ужасен. Всё его тело в шрамах, и каждый год минимум один раз из его комнаты выносят мёртвых мальчиков. С давленным голосом пояснил Антей. Меня от такого охватила тревога, а следом подкатила тошнота. Но буквально через секунду возле меня, почти перед лицом, оказался стакан воды, который держала сильная мужская рука. Я с благодарностью посмотрела на Уэлия, а вот его лицо не выражало абсолютно ничего. «Моя леди, какие будем предпринимать действия?» Вир, как всегда, не терял времени. «Асия, вампиры в полном твоём распоряжении. Я безумно рада поучаствовать в чём-то весёлом. Да и эти тугадумы засиделись. Нужно жирок свести». Встала корди и шутливо поклонилась. «Благодарю, Корделина. Это неоценимая поддержка». «Оборотни уже ведут сборы, моя леди. айда да свёкор. Да что меня опять не в ту сторону тянет, как на ася простите мне мою дерзость, но полубоги не имеют права вмешиваться в дела людей». Особенно в войны. Это негласный закон, который нельзя нарушать. С виноватым голосом и лицом обратился ко мне Арганит. А в войне с феями? Это другое дело. А почему, вы спрашиваете? Не думаю, что вы могли им чем-то насолить. Да сама не знаю. Вроде как не посоветовалась с ними. Ой, а войны не будет. К вам только прибудут королевы и попытаются вас сжечь. Они не дадут гибнуть своему народу. «О, ещё одни переговоры! Ура-ура!» — обрадовалась Корди. «Они не пьют», — сказал, как отрезал Виарон. Умеет он всё веселье испортить. «Гелен, Феб, нам снова нужна амнистия. Не менее десяти тысяч. Раса не важна. Нам нужны стражи, боевые маги. В общем, физически сильные. Про вы помните. Займитесь этим как можно скорее. Желательно ещё два дня назад. Всех сюда». «Рене, сейчас нужно поговорить с Мартиной и всполошить швей, сделать закупки, а лучше скупить оружие для новоприбывших и подготовьте для всех места». «Да, моя леди», — она упорхнула, как бабочка. «Да, моя леди, мы отправляемся сейчас же». Они поклонились и вышли. «Корди, отправь сколько сможешь вампиров для ночного дозора по всему материку, для защиты мирного населения, а в поместье около тысячи. «Хорошо. Я сейчас же отправлюсь в дворец. Если что, пиши». Она уже хотела отправиться в сторону двери, но я её тормознула. «Неа, он мне нужен». Она отпустила руку аргонита и посмотрела на меня вопросительно. «Феи», — напомнила я ей. «Хорошо. Только верни обратно как можно скорее». «Обязательно». Она подошла и снова обняла меня. «Я скоро, туда и обратно. Не скучай». «Спасибо». И она, виляя своей попкой, вышла из кабинета. Да, кожа ей к лицу. И к попе. «Элаат, спрячьте всех детей подальше от поместья. А всех мужчин, сколько есть на охрану мирных жителей». «А поместье?» «У нас достаточно оборотней, почти три сотни. Вы же должны знать». «Откуда?» «Серый клан огромен, у нас не одно поселение на всех». «Вярон, как я понимаю, у нас есть время около недели». «Может, больше», — порадовал меня Вир. «Это хорошо». «Моя леди, я пойду готовиться к отправке, если вы больше ничего не хотите обсудить». «Нет, Элаат, можете идти». Когда в кабинете остались только свои, меня потряхивало. «Неправильно это, какая ещё война?» Я выдвинула ящик стола и достала сигарету из новой пачки. Но не успела прикурить, как в кабинет влетела доченька. Благо Уилли успел забрать сигарету. Так всё, я бросаю курить. «Мама, мама, ты очнулась! Я так переживала!» Но, подбежав ближе и увидев меня в инвалидной коляске, она немного оторопела. Её нижняя губа задрожала. Вот, блин, ребёнка напугала. К ней подошёл Уилли и каким-то привычным движением взял её на руки. И она без проблем сама протянула к нему руки. Значит, это делалось не впервые. Он подошёл ко мне и посадил её мне на колени. «Доченька, не переживай, со мной всё хорошо. Обещаю, что завтра буду уже танцевать с тобой». «Ты не врёшь мне? Не нужно меня успокаивать, я ведь уже большая». «Когда это я тебя обманывала? Почему ты мне не доверяешь?» расти мам, просто ты меня сильно оберегаешь». Лиза схватила меня за шею и чмокнула в щёку. Я расхохоталась, но она не стала меня отпускать, а наоборот... Ещё сильнее обвила мою шею, как змейка. Как прошли занятия? Хорошо. Помню по себе, хорошо для меня было всё плохо. А может, я себя накручиваю? Заплетём тебе сегодня новые косички? Зашла я с другой стороны. Да, ура! Я пораньше сяду делать свои дела. Ух, какая деловая! Это какие такие дела? Уроки, мама, уроки, ты что? Ой, простите. И мы расхохотались уже все вместе. «Ну и отлично. Беги. Как освобожусь, сразу приду». «Хорошо». И она снова, чмокнув меня в щёку, убежала. «Вярон, объявляем комендантский час по причине военного положения. Предупредить об усилении охраны, ну, то есть, стражи. И ты уже слышал, я хочу сделать герцогство независимым государством. Все документы я приготовлю через пару часов». Я побарабанила пальцами по столу, собирая мысли в кулак. «Арагонит, мне нужно, чтобы вы устроили мне встречу с королевами фей. А то неизвестно, как для меня обернётся ситуация, если они прибудут незваными гостями. Будет трудно, ваше величество, но и я справлюсь». «Величество? Новый статус, новое обращение?» «А вот об этом я не подумала. Я только стала привыкать к обращению моя леди по сто раз на дню, а тут ваше величество. круть что я могу сказать?» «Что такое круть Да блин, мой язык мне... <кхе> Неожиданно приятно. Я шкодно улыбнулась и решила поменять тему разговора. И как ты смог её захомутать, три метра ползающего секса? Все в кабинете сразу закашлялись. Это она. Что она? Ну, это... Что это? Мне хотелось рассмеяться. Ваше Величество, Корделина — это нечто. И он покраснел. Почесала об тебя свои зубки? Не то слово. И Вир с Уильям закашлялись, перебивая его. «Ребят, воды попейте. Когда свадьба?» «Как можно скорее. Мне нужно официальное разрешение от королевы-матери». «Я буду свидетелем», — ляпнула я. «Моей Аунорой будет королева?» Я непонимающе посмотрела на Виарона, а он лишь кивнул. «Да? Почему бы и нет?» Я снова подписываюсь на что-то непонятное. «Ася, тебе скучно живётся, раз тебя заносит во всё, что надо и не надо. Кордия будет счастлива, ведь вы ей дороги. И она мне дорога». Когда все разбежались по указаниям, я начала анализировать ситуацию. «Ведь я не хочу этой войны. Я — дитя 21 века, и жестокость — это не про меня. Что делать?» «Не бойся», — услышала я такие нужные слова, и почувствовала горячее дыхание у своей шеи, от которого аж немного затряслись колени. Уильей. «Я не боюсь». «Да кто ж меня за язык дёргает? Но что поделать, не умею и не люблю признавать свои слабости и страхи». «Не ври», — сказал, как отрезал. «Я же чувствую каждую твою эмоцию и каждую часть твоего тела». «Что я чувствую сейчас?» — спросила я с тяжёлым выдохом. «Это шанс на наше общение». Ведь в кабинете мы одни, и это для меня редкость. Слишком много для одной женщины. Немного, как мне кажется, возбуждения, интереса. Ты будто мечешься из стороны в сторону, пытаясь найти правильное решение в сложившейся ситуации. Но запомни одно — ты никогда не будешь для всех хорошей. И не бойся принимать решения. Ведь правильных решений не бывает. «Останься самой собой, не дави сама себя ответственностью. А ещё у тебя болит голова». Я резко повернула голову и встретилась с туманом в его глазах. Меня переполнило чувство теплоты. Даже немного перехватило дыхание, и мне дико захотелось его поцеловать. Нет. Почувствовав моё желание, он отодвинул своё лицо от моего. «Спасибо». «За что?» «За заботу». Рене мне сказала, что ты поддерживал в порядке поместья, даже когда был прикован. Это мелочь. Мне нужно было что-то делать, чтобы не сойти с ума. У меня в горле встал ком, а он сел на край стола и взял мои руки в свои. Я верю, ты со всем справишься. Но позволь мне быть рядом и помочь тебе. Его предложение проявить свою слабость звучало для меня как восхитительная музыка. Позволю. Как под гипнозом ответила я. Резко, без стука, влетел Виарон с бешеными глазами. «Да что ещё случилось? С твоим лицом говорить только новости об апокалипсисе». «Хуже. Лучше бы апокалипсис. Ваше Величество, в поместье прибыли королевы-фей. Они ждут вас в тронном зале». «Каком? Где стоит ваш трон?» «Какой ещё трон? Ты головой ударился?» «Нет, Ваше Величество, это трон вампиров, доставшийся вам по наследству». Ведь они были независимым королевством, и все ваши документы готовы. Отныне вы, Её Величество, королева леди Асия Форвин I, правительница Тёмных Земель. Стоп! королевы фей уже здесь? Арагонит и ты ушли полчаса назад. У вас что, пропеллер в попе? Да они издеваются. Я в инвалидном кресле иду на верную смерть, а они уже и трон откопали. Но, поняв, что отреагировала очень грубо, выдохнула и посчитала до трёх. Уилли, помоги мне встать. «Ты ещё очень слаба. Ты хочешь, чтобы я встречала аж четырёх королев в таком виде?» Он промолчал, понимая мою правоту. Я посильнее схватилась за его руки и сделала резкий рывок, впечатываясь своим телом в его. Меня пробило током. Да, больно. Но я на ногах. Замерев, я попыталась понять, что ощущаю в его объятиях. И мне понравилось это чувство. «Будь аккуратней. Не перенапрягай ноги». «Могу я тебя донести до тронного зала?» «Нет. Я должна сделать это сама». Он немного отодвинулся, всё ещё держа меня за руки. «Так, стоять я могу, это уже хорошо. Идёмте. Нельзя заставлять их ждать. Тем более это не дружеский визит». «Их принимают по высшему разряду, не переживайте, Ваше Величество». Идти было тяжело, но с каждым шагом становилось легче. Не дай бог увижу арганиты, такая подстава. А если они сами пришли? Меня радовало, что одета я презентабельно, а не как обычно, и не нужно было переодеваться. Кожаные лосины на тёплой основе чёрного цвета, а сверху водолазка с удлинённой меховой накидкой, закрывающая облегающие привычные вещи. Этот комплект был сделан по моему эскизу. На ногах длинные сапоги на плоской подошве. Сейчас уже осень поздняя и становится прохладно. Завершал вид высокий хвост, танцующий при каждом моём шаге. Песец, нельзя допустить две войны в один день. Я не смогу с этим разобраться. Когда я вошла в тронный зал, захотелось некультурно открыть рот от удивления. Будто все четыре времени года встретились. С потолка падали снежинки и цветы цвели по углам. Стоявшие по углам деревца в горшках окрасились во все цвета осени — Но было очень тепло, будто солнышко согрело. Не подавая вида, что в шоке, прошла к трону. К золотому трону, с самоцветами и драгоценными камнями. И это они действительно издеваются надо мной. «Вы должны активировать трон», — шепнул мне из-за спины Виарон. «Это нужно сделать прямо сейчас?» «Да, на принятие королевской делегации не хватает только кровавого ритуала. Трон ещё не подчиняется вашей воле». Хорошо. Подойдя к этому вычурному недоразумению, я протянула руку Виарону. Секунда, и из моей ладони полилась тонкая струйка алой крови. Вот мясник. А полегче не мог? Заученная клятва богам и следом у всех собравшихся культурный шок. Золото из жёлтого стало белым, и вместо обычной спинки — ветки деревьев с лепестками, а драгоценные камни играли роль цветов. Металл принял структуру дерева. Я, довольная результатом, развернулась к гостям, эффектно села. Уилли галантно протянул мне носовой платок. Они что, даже в форме стражи их носят? Виарон заговорил басом. Все аж вздрогнули. Её Величество, Королева Независимого Государства Тёмных Земель, Леди Ассия Форвин Первая, рада приветствовать королевскую делегацию для мирных переговоров. Первой сделала шаг вперёд снежная королева, и её неземная красота сводила с ума даже меня. Белоснежные волосы, алые губы с заснеженными ресницами выглядели захватывающе, и платье в пол, будто снегурочка в гостях. Её Величество, королева северных фей, леди Ава Снежная. Я сделала ей поклон головой и радушно улыбнулась. Рядом с Авой встала осень в огромно оранжево-красном платье. Как же ей тяжело, наверное, сейчас в нём. Её острые черты лица не были хищными, а нежно-карие глаза и каштановые волосы завершали образ. Её Величество — королева западных фей, леди Айя Дождливая. И снова поклон головой. Я, не стесняясь, их разглядывала. В следующей вышла ведьмочка, как есть ведьмочка в лёгком, струящемся тёмно-зелёном платье, что контрастировало с её огненно-рыжими волосами, а от веснушек я вообще чуть не запищала. В её изумрудных глазах можно было утонуть, и вся эта прелесть гармонировала с белоснежной кожей. Её Величество, Королева Южных Фей, Леди Ада Жаркая! При поклоне мне хотелось некультурно облизнуть губы, вот это был бы позор века. И, наконец, весна но я чуть опешила, не одета и не голая. Её окутывали ветви вереска, и верескового же цвета были глаза, волосы чернее ночи, но с зелёными прядями, нимфа и, в отличие от остальных, босая. Её Величество — королева восточных фей, леди Аиша Цветущая. Вот теперь настала моя партия. Говорить нужно коротко и по фактам. «Я рада приветствовать вас, дочери Земли. Приношу свои извинения, если обидела кого-либо из вас, и готова возместить весь ущерб. Благодарим вас, леди Асия, за приглашение в ваш мир. Мы очень рады его посетить», — начала Ая. «Все-таки арганита прибью. Хотя нет, пожалуй, Скорди. Я обещаю возместить все, взятое у природы, без разрешения». «Высажу новые деревья. Я уже запретила охотиться на редких животных для восстановления природного баланса. С гринписовцами у меня и в том мире были проблемы, только многие из них были продажными. Много говорили, но мало делали». «Мы благодарим вас за заботу, но зачем вы нас призвали? Похвастаться? Мы всё видели и так, не переживайте», — ответила Ада. Я впала в ступор. «Что значат эти слова? Они не собирались поджигать мою попу?» И что им сказать? Зачем я их сюда вытащила? Мне грозит война с королём Иодором вантином XII. Я хотела вас попросить уберечь флору и фауну на моих землях от разрушения и истребления. Это наша забота. Есть, была и будет. Не переживайте. Да, ситуация. Поувольнять всех, что ли? Выгляжу сейчас как полная дура. Приношу свои извинения, если побеспокоила вас по такому пустяку. Могу я вас принять как своих дорогих гостей и преподнести вам подарки в знак моего уважения? Мы принимаем ваше предложение в знак доброй воли новоиспеченной королеве. Мы давно не выходили в свет. Они синхронно склонили головы. Вярон, приготовьте, пожалуйста, нашим дорогим гостям самые лучшие апартаменты. Предоставить всем безопасность и исполнение любого их желания — чтобы мы могли выразить, что для нас честь принимать у себя таких гостей. Да, Ваше Величество. Я встала и сделала низкий поклон. Для нас будет честью воспользоваться вашим гостеприимством по максимуму. Позвольте сопровождать вас в ваши покои и познакомить с вашими личными штатными слугами», — подошёл к ним Вярон. «Благодарим за столь добрый приём. Когда все удалились из стронного зала, я наконец-то села». Простоять пять минут на ногах было тяжело. В зал вошла Рене. «Ваше Величество!» — она сделала поклон. «Как вы себя чувствуете?» «Всё хорошо, Рене. Как идёт подготовка?» «Всё как по маслу», — она взяла в привычку выражаться моими фразами из той земной жизни. «Замечательно. Есть ли дела и документы, требующие моего внимания?» Она засмеялась, посмотрев на Уилья но ответила честно. «Да, Ваше Величество». «Пройдёмте все в мой кабинет». Я тяжело поднялась и оперлась на руку моего стража. Было приятно чувствовать опору. Время уже близилось к рассвету, когда все дела были наконец-то закончены и получены отчёты по подготовке к войне. Усилена охрана портов и выставлен магический купол. Да, его не хватит надолго после прибытия армии короля, но у нас будет фора в час. Это будет своего рода предупреждением, что вот-вот нам всем крышка. Так, отстави такие мысли. Стройки начали работу в аварийном режиме. Гелен и Феп уже прислали отчёты и дела, готовящиеся под амнистию. «Я одобрила меньше половины. Количество дел превышало обговорённое. Я не хотела отправлять на войну старых или семейных, а вот среди магов выбирать не пришлось, их было очень мало». Кордия вместе с отчётами прислала ящик настойки с ядом, который мы приговорили вместе с Ренеей и Виром, уставшим от капризов фей. «Ваше Величество, я так вас люблю и никогда не уволюсь». То-то же.